Глава седьмая Однажды днем, когда Юка по своему обыкновению куда-то исчезла, а я выполнял свою рутинную медитацию над гравюрой Павла, теперь монах-наставник заставлял воображать постепенное строительство башни, затем ее медленное разрушение силами природы. И так много раз подряд. В Красный дом ворвался Галилео. С первого взгляда я понял, случилось что-то жуткое. Галилео был не брит, не причесан и бледен а его глаза были окружены темными кругами. Таким я не видел его никогда. «Алекс, мы едем к смотрителю, у тебя минута, чтобы одеться». Мне этой минуты хватило, сказалась привычка к фланстерской дисциплине. Я быстро натянул черный мундир без знаков различия, в таком наряде можно было ехать куда угодно. Мы вышли во двор, и я увидел колонну из нескольких бронированных экипажей. «Что случилось?» — спросил я. Галилео отрицательно покачал головой, давая понять, что говорить не надо. Мы молчали всю дорогу. Галилео сверлил взглядом обшивку переднего сиденья. Мне было тревожно, и чтобы развеяться, я разглядывал сонный счастливый мир за окном. Ландшафт был чудесен и немного грустен, как часто случается ранней осенью. Обтекаемые гондолы ветряков, транслирующих ангельскую благодать, казались не человеческой присоской к силе ветра, а наоборот. Могучими моторами, удерживающими разбухший мангольфьер нашего мира в небе. В кукурузном поле бродила жирафа пугала камуфляжной масти. Их, я слышал, ввели весельчаки из железной бездны, убедив бюрократов из департамента земли, что такая окраска пугает сильнее, ибо мнительные вороны решают, что к ним хотят приблизиться незаметно. Возвращающиеся из школы мальчишки и девчонки катили по пешеходным дорожкам на велосипедах и роликовых коньках, скапливаясь на игрушечных светофорах, и там начинались короткие потасовки, завершавшиеся, как только загорался зеленый. Бабочки кокетничали друг с другом в придорожных кустах. Кружевные облака прятали за себя солнце. Почему-то я особо чувствовал полную беззащитность привычного миропорядка. Словно вокруг был милый и наивный рисунок на занавесе, а с другой стороны уже стояли актеры, готовые появиться на сцене. Что-то подсказало мне. Спектакль будет мрачным. «Алекс!» — позвал Галилео, и я поднял на него глаза. Вместо его лица я увидел черную маску, почти такую же, как на Никола Третьем во время нашего последнего разговора. Галилео протянул другую складную маску мне, и я безропотно надел ее. Маска была легкой и удобной, совсем не мешала дышать. И через минуту я про нее забыл. Мы приехали на базу службы безопасности, окруженную стеной колючих кустов. Сначала мы долго петляли среди погаузов с двузначными номерами, а потом кортеж затормозил возле круглой башенки со шпилем, похожей на ступу, вроде тех, что железная бездна ставит на городских окраинах. Вокруг стояла охрана. Внутрь вошли только мы с Галилео. Внутри ступы оказалась ведущая вниз лестница. Мы спустились довольно глубоко под землю, вышли на узкий перрон и сели в маленький стальной вагончик, чем-то напоминающий блестящую деталь огромной швейной машины. Он помчал нас по длинному тоннелю. «Куда мы едем?» — спросил я. «В Михайловский замок», — ответил Галилео. «А почему нельзя было доехать туда в экипаже? Сегодня это может быть опасно, а так нас не увидит никто». Прошло несколько минут наш вагончик остановился. За его дверью начинался серый бетонный коридор. Галилео тут же побежал по нему. Мне стало по-настоящему страшно, я побежал следом, стараясь не отставать от него на поворотах, иначе я просто потерял бы его из виду в этом подземном лабиринте. Помню, что стражники, стоявшие в коридорах, щелкали каблуками, когда мы проносились мимо, и мне успело прийти в голову идиотское сравнение. Галилео, движущийся по стене палец, нажимающий один выключатель за другим. Наконец мы выбрались из подвала, поднялись по мраморной лестнице на третий этаж, прошли по коридору и оказались у позолоченных дверей, где стояла группа офицеров. Здесь же было несколько монахов желтого флага и врачи с громоздкой медицинской машиной. Все молчали. Мы прошли в дверь, и я увидел Никола Третьего. Он был еще жив, но жить ему оставалось совсем недолго. Это делалось ясно с первого взгляда. Он лежал на столе. На огромной карте идилиума, куда стекала его кровь. Если бы я увидел такое на картине, я решил бы, что это пафосная пошлость. Рукава его кителя были разрезаны до плеч, и на локтевых сгибах блестели маленькие металлические диски, наверное, медицинские амулеты, но толку от них было мало. Из груди смотрителя торчали две короткие белые стрелы. На его лице даже сейчас была черная маска. Рядом со столом стояли два врача и охранник. В углу комнаты белели мраморные обломки. Статуя античного воина раскололась, упав с пьедестала. Среди обломков валялся крохотный белый арбалет с двумя пружинными дугами. Я чего то сразу пришел в себя и почти успокоился. Ничего страшнее произойти уже не могло. Помню, я отрешенно подумал, что стрелы в груди смотрителя все же, наверное, не из мрамора, а из крашеного в белый цвет металла. Увидев меня, Никола Третий попытался приподняться, но его удержали врачи. «Не надо двигаться», — сказал один из них, — «яд будет распространяться быстрее». Я подошел к смотрителю. Никола Третий несколько раз открыл и закрыл рот в прорези маски, как выброшенная на берег рыба. «У него паралич речевого центра», — сказал доктор, — «он не может говорить». «Он может говорить», — ответил Галилео. «Оставьте нас. Все без исключения выйдите, кроме тебя, Алекс». Но его безразличеству нужна помощь, сказал второй врач. Галилео махнул рукой. Вы ему не поможете. Он жив только усилием воли. Быстрее у нас мало времени. Врачи и охранник подчинились. Несмотря на волнение и страх, я не мог не отметить абсурд происходящего. В комнате остались три человека в масках, словно здесь репетировали средневековую итальянскую комедию. Как выразился какой-то монастырский поэт, комедию с убийством. У нас. «Правда, мало времени», — сказал Смотритель. Я вздрогнул. Его голос звучал странно и неестественно. «Горло меня не слушает, Алекс», — продолжал Смотритель. «Я говорю через флюид. Меня, как ты видишь, убили. Постарайся, чтобы этого не случилось с тобой». «Кто?» — спросил я. Смотритель закашлялся, и я с трудом узнал в этих звуках знакомый смех. — Фехтовальщик, кто еще? — Галилео, покажи ему хронику. Он все тебе объяснит. Пока я жив, я должен передать тебе свой крест. — Что это? — На болтовню нет времени, Алекс. Дай руку. — Нет, левую. — Я протянул ему руку. Он поднял левую ладонь, повернул ее так, что наши средние пальцы соприкоснулись и сказал «Смотри, внимательно!» Я уставился на наши соединенные кисти. На тыльной стороне ладони смотрителя стала проступать татуировка — Павловский крест с раздвоенными острыми концами. Его середину закрывал лик солнца, рисунок был выполнен в простой и благородной манере напоминающие о древних алхимических трактатах. Сначала кресты солнца были желтыми, а потом сделались отчетливо оранжевыми. — Не убирай руку, — сказал Никола Третий. Он с неожиданной легкостью приподнялся, не почудилось, что его грудь заскрипела, коснулся креста мизинцем другой руки, провел по нему ногтем, и рисунок вдруг сдвинулся с места, проехал по среднему пальцу смотрителя, при этом уменьшившись и искривившись, словно перешедший на другую поверхность луч, поднялся по моему среднему пальцу и оказался на моей руке, став в точности таким, как прежде. Это произошло быстро и легко, будто Никола Третий перекинул костяшку на счетах. Сперва я ничего не почувствовал, а потом понял, что время замерло, словно этим движением смотритель выключил его. Я видел его черную маску, его бледную руку, свои собственные пальцы, но все было неподвижным. Во Вселенной остался лишь один крохотный родничок времени — татуировка на моей руке. Руке было холодно. Это был приятный, но требовательный холод, очень требовательный и одушевленный, населенный множеством ледяных иголок. «Я стал дверью в этот холод», — подумал я. «И тени из него рвутся наружу, в мир, откуда я только что пришел. Но я не приходил ниоткуда», — вспомнил я. Я и сам прежде был всего лишь одной из теней, населявших этот холод, а сейчас сделался... Сделался...» Эта мысль свернулась на холоде, так и не превратившись в понимание. Источником холода было веселое алхимическое солнце. Чем пристальнее я глядел на татуировку, тем сложнее было понять, что я вижу, словно из моих глаз била струя воды, смывая с объекта моего внимания слой за слоем. Солнце несколько раз изменило цвета размера, затем я на секунду перестал видеть Никола Третьего. Мне померещилось, что передо мной невысокий человек в треуголке и черном мундире со звездой. Я узнал Павла Алхимика. Сначала он глядел на меня требовательно и строго, но потом на его курносом лице появилась еле заметная улыбка. Если ты дойдешь до последнего поворота, сказал он, будь смелее, не бойся посмотреть на это, не бойся. Ты ведь Смотритель! Павел исчез, и я понял, что гляжу на самого себя в высоком узком зеркале. За моей спиной совсем недалеко стояла часовня в виде короны из сияющего янтарного стекла. Она сразу же стала удаляться прочь. На пару секунд все закрыли клочья тумана, а затем я увидел башню с гравюры Павла, ту самую, что я мысленно собирал и разбирал каждый день во время своих духовных упражнений. Я видел ее издалека, она высилась над утренним морем, В ее арках и нишах стояли мраморные и бронзовые статуи, а на вершине сверкала часовня-корона. Утреннее солнце точно наложилось на Павловский крест над ней. Казалось, именно он и светит миру. У меня мелькнула мысль, что это видение — побочный результат моих ежедневных занятий. Все было как на гравюре, если бы то раскрасили. За исключением разве что уплывшего куда-то морского змея. Нет, понял, я было еще одно отличие. От часовни отходил мост, который не вел никуда, а так и обрывался в пустоту. На его краю, кажется, и стояло то самое зеркало, куда я только что гляделся. Ничего подобного на гравюре не было. Потом башня исчезла и стало темно. Я опять увидел свою руку. Выше и дальше белело застывшее лицо Галилео. Я сделал еще одно усилие, и замершая секунда треснула и рассыпалась, словно облепившая меня корка льда. Рука смотрителя оторвалась от моей. На моей руке теперь не было никакого павловского креста, не было его и на руке смотрителя. Никола III умер. «Его безличество велел показать тебе хронику», — сказал Галилео. «И поскольку это было его последним поручением, я почтительно исполню его прямо сейчас». Он подошел к двери, открыл ее и позвал. «Хронист!» В комнату вошел один из монахов с вытатуированными на бритой голове буклями парика. «Покажи безличному, что здесь произошло!» Титулом «Безличный» Галилео назвал меня. Монаха это ничуть не удивило. Он сдвинул два стула так, что они оказались напротив друг друга, и жестом пригласил меня сесть на один. Сам он уселся напротив. «Глядите мне прямо в глаза», — сказал он, — «и не отводите взгляд». Его глаза были желтыми и цепкими, как у хищной кошки. Мне показалось, что он сразу же схватил мои зрачки своими и куда-то их потянул. Я сопротивлялся, это было непривычно и страшно, но монах ободряюще улыбнулся, и я поддался. Мои глаза чуть не вылезли из орбит от напряжения. А потом у меня закружилась голова, и я догадался, он всего-то навсего хочет, чтобы я расслабился и посмотрел туда, куда смотрит тон. Как только я сделал это... Я увидел ту же комнату, где мы сидели, но на столе в ее центре еще не лежало мертвое тело. А статуя воина с копьем на постаменте была целой. У стола с картой стояло несколько человек. Раскрылась дверь, и в комнату вошел смотритель в сопровождении двух монахов. Стоящие у стола приветствовали его. Смотритель шагнул к столу, склонился над картой, и тут статуя в углу ожила. Как намазанный мелом мим, уставший стоять неподвижно, мраморный воин зашевелился поднял копье и ударил им Никола Третьего, но тот сделал легкое движение рукой, и копье замерло, упершись в воронку потемневшего воздуха, возникшую между смотрителем и статуей. Никола Третий поднял другую руку и стал быстро и брезгливо помахивать кистью, словно разгоняя мошек или сбрасывая со стола крошки. И после каждого такого мгновения мраморный воин содрогался, и от него отлетал большой кусок. Сначала отлетела голова, потом рука со щитом, потом плечо, потом нога, но когда воин уже падал с постамента, из-за его спины высунулось не то щупальце, не то хвост, кончающийся сдвоенным арбалетом, и в Никола Третьего полетело сразу две стрелы. Глаза монаха отпустили меня, и я опять увидел Галилео. «Благодарю», — сказал тот монаху, — «теперь удались». Когда монах вышел из комнаты, Галилео повернулся ко мне. — Покойный смотритель в совершенстве управлял флюидом, — сказал он. Но этого оказалось недостаточно. Наоборот, его погубило собственное мастерство. — Почему? — Он стал играть с убийцей, а тот просто дождался момента, когда смотритель окажется полностью связан флюидом. Если бы Никола Третий поставил себе задачу защититься любой ценой, он был бы жив. — Кто этот фехтовальщик? — спросил я. — Мы не знаем, — пожал плечами Галилео. — Этого не знают даже ангелы. «Разве ангелы могут чего-то не знать?» «Получается, могут», — сказал Галилео. «Нападение было осуществлено силой флюида. Ангелы видят любое колебание флюида, но не могут понять, что приводит флюид в движение в этом случае. Его источник не видим. Каким образом и откуда появляется великий фехтовальщик, не знает никто». «Он может убить любого?» «Наверное», — ответил Галилео. «Но тебе опасность пока не угрожает» и не будет угрожать, пока ты не станешь смотрителем. Никто не знает, удастся это тебе или нет. Все решат ангелы. Когда? Мы отправимся к ним прямо сейчас. Вернее, отправишься ты. Я тебя просто провожу. Он протянул мне офицерскую кепку. Надень это. Зачем? Чтобы те, кто увидит нас в коридоре, не знали точно, где ты и где я. Не останавливайся, не смотри по сторонам и ничего не говори. Следуй за мной и гляди в пол. Вслед за ним я вышел из комнаты. Мы протиснулись сквозь толпу у дверей, и я так точно выполнил его инструкции, что не увидел при этом ни одного лица, одни ботинки и монашеские туфли. Затем мы прошли по разноцветным каменным кругам и ромбам на полу коридора, спустились по мраморной лестнице и нырнули в тот же подвал, откуда вышли. Как только проход вокруг нас сжался в узкую бетонную кишку галилео опять побежал и стражники на разветвлениях коридора защелкали нам вслед каблуками мы сели в тот же стальной вагончик шпульку и он немедленно сорвался с места в этот раз мы ехали гораздо дольше по дороге я дремал и пришел в себя от того что вокруг стало тихо вылезай сказал галилео приехали я заметил что на нем уже нет маски и снял свою в этот раз наружу пришлось лезть по тускло освещенной вертикальной шахте держась за железные скобы мы протиснулись в открытый люк и я наконец вдохнул полной грудью свежий воздух вверху уже стемнело железная горловина с откинутой крышкой торчала из земли в каком то огороженном дворе сверху в нас бил яркий свет я увидел двух человек придерживающих колеблемую ветром веревочную лестницу первый одетый в форму авиатора поражал огромными закрученными вверху сами Я знал, что среди летчиков это мода, в идеале усы должны иметь форму штурвала. Второй, лысый и румяно-счастливый, был монахом в чине невозвращенца, что следовало из белого подбоя на его рясе и доходящего до плеч парика, вытатуированного на бритой голове и шее. Щурясь, я поглядел вверх и увидел закрывшую полнеба тушу Монгольфера, слепящего нас повернутыми вниз фарами. «Это Минилай, сказал Галилео, указывая на монаха он будет твоим новым наставником монах поднял вверх три сложенных вместе пальца приветствуя меня знаком трех возвышенных и улыбнулся если буду жив мне почему то показалось что он имеет в виду если буду жив я несмотря на такое вступление минелай приступил к наставничеству незамедлительно ложись спать сказал он коснувшись моей головы теми же тремя пальцами тебе надо выспаться я полез вверх Прямо на лестнице на меня навалилась такая сонливость, что я чуть не сорвался вниз. Но мне помогли забраться в полутемную кабину, и как только за мной закрылась дверь крохотной одноместной каюты, я упал на узкий топчан и заснул. Мне приснился великий фехтовальщик. Во сне мы были с ним знакомы и вместе шли по дорожке утреннего парка по какому-то делу. Фехтовальщик совершенно не походил на мраморного воина из кабинета Никола Третьего. Его лицо словно сошло со старого масляного портрета. Водянистые и голубые глаза, тонкий нос, похожая на парик прическа с глубокими залысинами, доказывающими, что это все же его собственные напудренные до бела волосы. Глаза его были так ледяные и остры, что казались холодным оружием. Его расстегнутый мундир, не то военный, не то придворный, напоминал своей пестротой брачное оперение тропической птицы. В руке он нес полукруглую шляпу с опушкой. Как бы треуголку без третьего угла, кажется, их так и называли двууголками. Удивило меня то, что он был уже не первой молодости. Потом я заметил целый ворох разнокалиберных крестиков и образков, выбивающихся из-под красного платка на его шее. Видимо, это были религиозные амулеты, так популярные среди убийц. Словом, он выглядел именно так, как положено профессиональному бретеру, кормящемуся с решать вопросы так называемой чести с помощью остро заточенной железной палки. «Нам надо немедленно остановиться», — говорил я ему, — «и тогда все может обойтись». «Но почему? Зачем?» «От вашей шпаги гибнут разные люди», — отвечал я. «Смерть одних никого не огорчит, а гибель других может стать тяжелейшим ударом для человечества». — Ну что ж, — сказал фехтовальщик, — я согласен, что достойные люди иногда гибнут от моей шпаги. Но их убиваю не я, их убивает судьба. — Значит, если кто-нибудь решится убить вас самого, вы тоже спишите все на судьбу? — Не обещаю, — засмеялся фехтовальщик. — Я не буду ничего списывать, я буду яростно защищаться и попробую для начала убить такого человека сам. Любым способом. — Но это нелогично, если вы считаете... — Сударь! — перебил меня фехтовальщик. «Меня кормит не логика, а сноровка. Если оставаться в живых нелогично, то я возьму на свою душу этот страшный грех. Перед Аристотелем или кем там еще?» Удивительно он слышал про Аристотеля. Я открыл рот для ответа, но меня схватила за рукав высунувшаяся из придорожных кустов рука. Я остановился, а фехтовальщик, тут же забыв про меня, пошел дальше. «Не оглядывайся», — сказал чей-то голос. «Только слушай и смотри». Я увидел впереди поляну. На ней ждали люди. Я узнал Франца Антона. Он был в черном и выглядел мрачно и торжественно, словно великим фехтовальщиком был он сам. Рядом стояло несколько господ, наряженных по моде позднего XVIII века. Один из них в лиловом камзоле был в бархатной полумаске, и я понял, что это Павел. Я буду учить тебя обращению с флюидом», — сказал голос за моей спиной. Сегодня я сообщу тебе два правила. Смотри внимательно. Перед тобой стоят величайшие мастера флюида в истории. Павел Алхимик и Франц Антон. Лучше них не было и нет никого. Знаешь, в чем их сходство? В чем? Никто из них не понимает, что такое флюид, — сказал голос и засмеялся. И не пытается понять. Именно в этом секрет они знают флюид только через то, что тот позволяет им с собой делать. Если ты хочешь, чтобы флюид разрешил тебе управлять собой, подобся им. Даже не пытайся понять, с чем имеешь дело, это первое. «Правила». Я слушал не слишком внимательно, мне было интереснее происходящее на поляне. Павел о чем-то говорил с фехтовальщиком, тот отвечал коротко и надменно, с улыбкой. Наверное, он говорил Павлу то же, что и мне минуту назад. «Второе правило такое», — продолжал голос, — «приказывая флюиду, сохраняя почтительную дистанцию. Представь, как чувствует себя низкородный любовник королевы. Он должен соединять в своих действиях крайнюю учтивость с известной решительностью». «Без чего любовником стать невозможно. ха ха ха, -ха. Обращайся с Люидом также. Это все, что я хотел тебе сегодня сказать!» Я все глядел на поляну. Франц Антон вынул шпагу и встал в безупречную фехтовальную позицию. Бритер выглядел рядом с ним как-то неуклюже. Достав из ножен свое оружие, он опустил острие к земле, словно раздумав драться. В позе его тоже не было ничего фехтовального. Секундант изящно, как дирижер взмахнул руками, предлагая начать. И тут меня разбудил стук в дверь. В иллюминаторе горело уже склоняющееся солнце, но жарко в каюте не было. Мы летели над пустыней по направлению к гряде гор. Я спал, похоже, очень долго, но теперь чувствовал себя свежим и полным сил. «Выходи», — сказал из-за двери Галилео, — «мы скоро будем на месте». В моей каюте был крохотный туалетный отсек и я вполне успешно принял в нем душ. Выйдя из каюты, я оказался в просторной кабине с узкими лавками вдоль стен. Наш мангольфьер явно не был рассчитан на перевозку сановников и больше напоминал грузовое судно. Галилео и невозвращенец и сидели по разные стороны кабины лицом друг к другу. и лениво крутил рукой маленькую молитвенную мельницу. Я как следует рассмотрел его только сейчас. Кожа на его круглом лице была ровной и гладкой, без единой морщины, а глаза сверкали веселой уверенностью. Если бы не седая щетинка, выступившая на его татуированных буклях за ночь, я мог бы принять его за сверстника. Я хотел простереться на полу кабины, как принято при встрече с невозвращенцами, но Минелай остановил меня жестом. «Простираться полагается на земле», — сказал он, а не в небе», и сам засмеялся в собственной шутке. «Скажите, вы тот самый Минилай? спросил я. «Что значит «тот самый»?» Это вы прислали мне в подарок гравюру Павла с башней над морем. Там еще такая большая морская змея. — Я? — Какой смысл в этой башне и змее? Что они символизируют? Минилай нахмурился. — Я даже не знаю, — сказал он чуть смущенно. — У нас в монастыре хранится доска, с нее эти листы и печатают. Одна из реликвий Ордена. Все-таки гравировал сам Павел. Мы делаем для каждого смотрителя новый оттиск. Очень хороший подарок. Недорого. И главное, быстро. Я подумал, что это особенно удобно при частой смене смотрителей, но не сказал ничего. Вместо этого я кивнул на мельницу в его руке. «Отрадно, что вы молитесь за наше благополучие». «Я не молюсь за благополучие», — ответил Минилай. «В этой местности нет благодати, и я обеспечиваю ей наши моторы». На моем лице, видимо, проступило недоверие. Минилай перестал крутить свою мельницу и положил ее на сиденье рядом. Гул винтов сразу стих. А потом горы за окном поехали в сторону. Нас стало разворачивать ветром. «Перестань», — сказал Галилео, — «мы так опоздаем». Минилай взял свою мельницу и опять начал небрежно ее покручивать. Моторы немедленно заработали. «Если устанете», — сказал, — «я буду рад вам помочь». Галилео засмеялся. «Ты, Алекс, не сможешь помочь. Минилай летит с нами именно потому, что он не возвращенец». В силу высокой святости он может производить очень много благодати даже такой крохотной мельницей. Его могут заменить сорок девять возвращающихся однажды или триста сорок три вступивших в поток, и каждому будет нужна своя мельница. Сколько нужно таких, как мы с тобой, я не знаю, но подозреваю, что это будет число со многими нулями. «А почему здесь нет благодати?» — спросил я. «Запретная зона», — ответил Галилео. Здесь нет ни одного ветряка, ни одного водного колеса или флага с мантрами. Сюда никто не может приехать с помощью благодати, а дойти пешком будет трудновато». «Понятно», — сказал я. «Невозвращенец Минилай наш мотор». «Невозвращенец Минилай специалист по управлению флюидом», — сказал Галилео. «Он учил этому искусству прежних смотрителей и будет учить тебя». «Я уже начал», — улыбнулся Минилай и подмигнул. «Я немного рассказал про флюид, пока ты спал». Только теперь до меня дошло, кто был мой невидимый собеседник из сна. Это был Минилай. Я помнил его голос. Но ты очень нервничал и все время отвлекался. Продолжал Минилай. В следующий раз будь внимательней. А когда будет следующий раз? Когда флюид тебя примет? ответил Минилай, раскручивая свою мельницу. Он может меня отвергнуть? Может, сказал Галилео. Стать смотрителем не такая простая процедура, как кажется. Необходимо согласие ангелов. Ты должен убедить их в том, что от тебя будет польза, но главное, конечно, убедить в этом сам флюид. Как? Тебе нужно привести флюид в движение самому, без всяких подсказок. Но я такому никогда не учился. В том-то и дело, — улыбнулся Минилай. Как же я это сделаю? Не знаю. Все, что следует, я уже сказал. Я посмотрел на Галилео. Тот пожал плечами. Это все? — спросил я. Нет. — сказал Минилай. — После того, как ты приведешь флюид в движение, ты должен будешь доказать, что ты достаточно прочный сосуд, чтобы удержать его в себе. — Кому доказать? Флюиду? — Я могу умереть? Твоя гибель — крайне нежелательное развитие событий, но если новым смотрителем станет негодный к этому человек, все будет еще печальнее. — Хорошо, — сказал я. — Когда это начнется? Галилео выглянул в окно. Мы снижаемся. Считай, что уже началось. Я бы поел, — сказал я нервно. Лучше, — ответил Минила, если твой желудок будет пустым. Тебе надо проглотить только это. Он протянул мне прозрачную коробочку с медной горошиной. Она имела форму человеческой головы. Это был обычный медитативный резонатор желтого флага, вроде тех, что монахи носят на своих четках. Зачем? — спросил я. Резонатор позволит установить контакт с ангелами. — Обязательно его глотать? Почему нельзя положить защеку или просто в карман? — У тебя, скорее всего, появится искушение его выбросить, — сказал Минилай. А когда ты его проглотишь, ты уже не сможешь. Я открыл коробочку и взял крохотную голову двумя пальцами. Она была холодной и твердой, похожей на картечину. — Не бойся, — сказал Минилай. Глотай! Я проглотил медную пилюлю. Мне показалось, что она скользнула в мое горло и попала в лузу в самом начале груди. Теперь я постоянно чувствовал ее присутствие, хотя и не испытывал особого неудобства. Минилай поглядел в окно, и я вслед за ним. Мы снизились почти до самой земли и летели совсем медленно. «Здесь начинается дорога смотрителей», — сказал Минилай. «Просто иди по ней, и все будет как надо». «Куда я по ней приду?» «В приемную ангелов». Я не понял, шутит Минилай или нет. «Потом вы за мной прилетите?» «Нет», — сказал Минилай. «Ты вернешься сам». «Как?» «Не волнуйся об этом», — ответил Галилео. «Не волнуйся ни о чем». Из кабины пилотов показался вчерашний усач в летной форме. Даже не посмотрев на меня, он раскрыл люк в полу и сбросил в него сложенную горкой веревочную лестницу. Я поглядел вниз. Там была сухая красноватая земля в редких трещинах. И такого же цвета дорога. Вы дадите мне с собой воды? Тебе не будет хотеться ни есть, ни пить, — ответил Минилай. Удачи! Галилео не сказал ничего, лишь потрепал меня по плечу. Я вздохнул и полез вниз. Как только мои ноги коснулись земли, веревочная лестница уплыла вверх. Монгольфьер поднялся, развернулся и полетел прочь. Я глядел на него, пока он не превратился в крохотное пятнышко в небе, словно надеясь, что он повернет назад, но он не повернул. Я остался один на границе гор и пустыни. Красноватая грунтовая дорога впереди казалась утрамбованной множеством ног, но вот откуда на нее шагнули эти ноги, было неясно. Дорога начиналась в том самом месте, где меня высадили, и вокруг не было никаких следов человека. Не могли же всех пешеходов доставлять сюда на Монгольферах, подумал я. Впрочем, дорога смотрителей могла быть создана флюидом, и тогда, если я правильно понял Минелая, Размышлять о ее странностях не следовало, по ней надо было просто идти, и я пошел в сторону висящего над горами солнца.